День 68. Прогулка по Тапасочным. День расслабления и отдыха. Утром мы позавтракали все вместе. У Хосе Мануэля был выходной, и, несмотря на переменчивую погоду, мы решили отправиться есть тапас. Когда мы вышли на улицу, я почувствовала себя немного странно. Если быть точной, то в глазах появилась какая-то радуга, и все лица вокруг разом расфокусировались. Я немного перепугалась, но тут мы вышли на тропу слонов, и мое давление, или что бы там это ни было, нормализовалось. Тропой называется «Извилистая тропинка на улице Святого Лауреля от Бара к Бару». Ее даже изобразили на мостовой в виде петляющей линии. Именно так должны передвигаться посетители местных питейных заведений. Здесь не принято долго засиживаться на одном месте. Люди приходят в бар, заказывают бокал вина или пива и, конечно, тапас в каждой закусочной свой фирменный. Выпивают, закусывают и идут в следующий бар. Мы с Дэном были в полном восторге. В итоге посетили пять баров, где попробовали тапас с мойвой или килькой, непонятно, тапас шашлычок, тапас с утиной печенью фуагра, тапас с соусом баланьеза и шпинатом. Напоследок Дэн продегустировал тапас с мясом кенгуру. Я предпочла козий сыр с апельсиновым джемом. Хасе Мануэль рассказал, что некоторые из его друзей хвастались, что осилили всю тропу слонов уверена, что финиш был стерт из их памяти потоками вина, пива и тапос. Домой мы вернулись в приподнятом настроении. Вечером разговаривали, пытались учить испанский, пили чай и кофе. Спать снова легли поздно. Все рассказывали Ксюше о наших впечатлениях от путешествия. Потом немного поработали с фотографиями из Мюнхена от каучсерферов из Лиссабона пока не было никаких вестей.